Он запечатал и через свою христину тотчас же отправил письмо по назначению, строго наказывая и моляя ее немедленно и точно исполнить его поручение. После этого снова стал он писать начерно на свое завещание. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, живоначальная, единосущная, нераздельная Троицы. Аминь. Находясь в полной памяти и здравом уме, Завещаю и отдаю в полную собственность по смерти моей все достояние мое, заключающееся. А. В векселях на князе Шадурских ныне представленных ко взысканию, и Б. В кредитных бумагах и билетах, следует перечень и номера, приемному сыну моему Ивану Осипову Вересову. Ц. Пять тысяч рублей серебром по монастырям напомин души для вечного поминовения. Д. Вещи же, все какие есть и коим прилагаются при сём росписи, распродать и деньги раздать неимущим напоминовение души. Таков был проект духовного завещания Марденки, написав который он от усилий механического труда ослабел еще более и едва уже мог дотащиться до своей кровати. Но зато дух его стал теперь светлей и спокойнее. Его подкрепили сознание исполненного долга и примиренная сама с собой совесть. Однако же вместе с наступившим просветлением не могла таки заснуть и угомониться старинная злоба. Это было чувство, как бы вне его стоящее и парящее над ним всею своей мощью. С ним одним, только никогда и нигде не мог управиться старик, потому что оно от слишком долгого упражнения перешло у него, наконец, чисто уже в рот какого-то вечно присущего ему помешательства. И теперь, когда от больного сердца и головы его отлетели все остальные тревожившие их мысли и заботы, чувство старой злобы снова проступило на первый план, и даже у «двери гроба» заняло свое обычное место. Мысля о смерти и чувствуя близость ее, он все-таки продолжал думать о мщении. Примирюсь с сыном, он будет продолжать», — злорадно проносилось в голове Морденки. «Я скажу ему, что с тем только и все достояние ему оставляю, чтобы он продолжал. Скажу, что это единственное условие, обещание, клятву возьму, а про мать ничего не скажу, не надо про мать говорить, ничего не надо, ни-ни, Боже, сохрани, пускай так и не узнает, кто его мать. А то, не равно как узнает, может быть, жалость возьмет, может, простит им, не исполнит». Пускай не знает жалости, пускай до конца ведет. Что, ваше сиятельство, теперь посмотрю, как вы восторжествуете. Тут вам и пощечина, тут вам и мерзавец. И с этих пор умирающий старик только ждал, не дождался той желанной минуты, когда, наконец, он воочию увидит своего сына.